21. Но все это стало неважно. Сейчас он сосредоточился на основной задаче, а ответы на все интересующие его вопросы можно будет получить потом от пленников. Влево. Рус повел свой отряд на левый фланг фронтальной сшибки элиты двух противостоящих армий. Он решил попытаться воспользоваться тактикой самих аваров и, укрывшись в пыльно-зольном облаке, незаметно приблизиться к противнику и нанести удар, после чего вновь отступить в этот шлейф, пока Алана еще держится на своей гордости и злости. «Иля, твой выход! Покажи им все, что ты умеешь!» Эльмера, кивнув, забросила щит за спину и выхватила лук, после чего начала гвоздить противника с размеренностью метронома, стреляя навскидку каждые три секунды. Стреляла, точно всаживая стрелы, в основном в лица, так как именно эта часть тела в основном была открыта. Также целила в район подмышки. Всю же большая часть м и ш е н и находилась к ней в позиции спина и бок. н ну, о а если и в подмышку было не попасть, то стреляла в жопу коню. В самое выходное отверстие. Ну или чуть ниже, если это конь. Понятно, что скакуны после такого у вели себя как бешеные мустанги. с диким ржанием взбрыкивали и вставали на дыбы, скидывая с е д а к о в Ее примеру последовали два лучника-дружинника, так что враги стали валиться пачками. Рус наконец увидел, чем авары перебили значительную часть гуров в тылу, а были это боевые плети. В умелых руках на короткой дистанции страшнейшее оружие. Ведь это не просто хлыст, а плеть с грузилом на конце, что в момент удара достигает мощности, сравнимой с мощностью пули д о л ь н о з а р я д н о г о пистолета. Не всякий доспех выдержит, кольчуга так и вовсе не спасет. Впрочем, у Гуров тоже имелось подобное оружие. Просто Рус как-то не обратил на него внимания, считая просто плеткой для стимулирования лошадей. Также выяснилось, что авар конница разделяется на тяжелую, что вся закована в железо, и легкую. Там и всадники не так хорошо одоспешены, и у коней защиты нет совсем. Или это расовый фактор сказывается, — подумал Рус. Вот эти легкие всадники — классические среднеазиаты, а-ля узбека-киргиза-казахи. А вот тяжелая конница на лицо более европеоидная. Аланы, державшиеся на левом фланге из последних сил, получив такую поддержку, приободрились и насели на Аваров с новой силой, словно получив второе дыхание. «Барс, теперь ты!» Младший брат кивнул, и, вложив меч, до которого пока так и не дошло дело, противник не успевал приблизиться, как получал стрелу. Взялся за аркан. Он им отлично владел. «Вперед!» Отряд руса атаковал, врубаясь в Авар. Толком, правда, никто пофехтовать не успевал. так как по противникам дружинников отрабатывала троица лучников. Промахнуться на дистанции 10-15 метров они просто не могли, даже на скаку. Но они, без подсказки, отстреливали в первую очередь именно те хавар, что орудовали боевыми плетьями. Славян тем временем, раскрутив аркан, закинул петлю на одного из богато выглядевших воинов с личиной, что, получив ранение от одного из олан, оказался на земле, и был слегка дезориентирован, наверное, получил по голове. Но не только славян бросил аркан. Бросили свои людоловческие инструменты еще шестеро дружинников, и четверо свои цели захомутали, причем двух сдернули с седел. — Отлично! Отходим! Кони и без того сильно уставшие в этой скачке едва выполняли свое предназначение. Все-таки требовалось тащить на себе всадника и волочить их груз. так что скорость отхода оставляла желать лучшего. Но отойти надо было не так уж далеко. Рус хотел закрыться все еще стойко в бешеном угаре бьющимися аланами и прихватить несколько коней, оставшихся от их погибших воинов, на которых и погрузить добычу, дополнительно ее спеленав. Проблема в том, что захват соплеменников был замечен аварами. На удивление быстро собралась группа, человек в двадцать, что кинулась вдогонку, с явным намерением отбить полон и самым жестоким образом покарать решивших пленить их боевых товарищей. — Это они зря, — подумал Рус, притормаживая, чтобы оказаться в заслоне. Главным среди погони оказался Авар с бичом, что, ловко им крутанув, ударил в Руса. Рус едва успел прикрыться щитом. Бах! Доски щита брызнули щепой. и в руке руса оказалась лишь половинка щита. Авар снова крутанул плетью, чтобы нанести второй добивающий удар, но не успел, ибо ему, точно в разъявленный в к р и к е рот, прилетела стрела. — Спасибо, уголек! — поблагодарил он сестру, а завалила его противника именно она. Эльмера, опустошив один колчан, принялась опустошать второй, переключившись на погоню. Благо, что вдогонку кинулись в основном лишь легкие конники. Лишь тот с бичом был в полной броне. Авары грамотно прикрывали щитами, но все обламывало отсутствие защиты их коней. В ход пошли охотничьи срезни. Страшная штука для беззащитной плоти, да еще на коротких дистанциях. Эльмира стреляла лошадям в шею, буквально вскрывая им гортани и перерезая вены. «Ах ты ж сука!» — воскликнул р о у з Увы, у них начались первые потери пленников. Их хоть и волочили по земле, но некоторые все же умудрялись извернуться и, достав ножи, обрезали веревки. Все бы ничего, освободившихся можно было пленить второй раз, когда большая часть погони окажутся безлошадными, далеко на своих двоих от конного не убежать, даже если конь смертельно устал. как и попытаться увеличить количество пленников за счет погони, что также оказались на своих двоих. Но произошло то, что в конечном итоге должно было произойти. Боевая стойкость а л а н на фоне потерь показала свое дно, и они стали отступать. Точнее говоря, ударились б е г с т в а и авары из числа пленников и погони оказались у них на пути, и, конечно же, обозленные а л а н ы их порубили в капусту. Осталось еще два пленника, коим пока не удавалось высвободиться. То ли ножи потеряли, то ли травмы рук получили, то ли прежние ранения не позволяли проявить активность. Одного пленника тупо затоптали бегущие, что буквально разметали коробочку из дружинников просто за счет массы своих мощных коней. Остался пленник Славяна, но и он таковым остался недолго. Авары не сразу отпустили Алан, и устремились за ними, поражая в спины плетьями и п о л а ш а м и Так что отряд руса оказался в этой массе всадников, и один из авар, заметив волокущегося на аркане соплеменника, обрезал веревку ударом п о л а ш а Увы, помешать ему никто не смог. Дружинники отбивались от других авар, что время от времени наскакивали на них, как не смогла этого сделать э л ь м е р а занятая отстрелом других врагов. «Да твою же мать!» Это было, мягко говоря, обидно. Столько усилий, и все псу под хвост. «Отходим! За мной!» Вместо того, чтобы бежать вместе с Аланами, преследуемыми Аварами, что стали переходить через Ягорлык, с целью добраться до запасных лошадей и пересев на них уйти в отрыв, Рус, наоборот, повел свой отряд в основную сечу между Гурами и Савирами. Собственно, далеко везти не пришлось. Сеча привела к тому, что конные массы сильно рассредоточились на местности, словно расплывшееся на столе жидкое тесто. Кроме того, совпадение или нет, но стоило только Аланам сделать ноги, как упала боевая стойкость гуров, и они тоже начали спешно отступать. Почему так произошло, гадать не пришлось. Савиры тоже обзавелись стременами, по примеру своих союзников, быстро оценив все их преимущества. так что за счет большей устойчивости в седле были более продуктивны в сече. Но это отступление Русу оказалось только на руку. Во-первых, оно давало возможность, укрывшись в общей массе бегущих и поднятой ими пыли, отступить к Манычу. А во-вторых, бегущие отрезали в о з м о ж н ы е п р е с л е д о в а н и я со стороны аваров. «Доспехи с оружием в лодку и сами вплавь!» — приказал Рус, когда они, наконец, добрались до воды. и парочка оставшихся на лодке оперативно подгребла к берегу. Потерь среди дружинников не оказалось, но вот парочка раненых все же была. Одного все-таки задело стрелой, пробив левую руку, а второго полоснули палашом. Еще один был легко контужен, получив в голову грузилом боевой плети, но, к счастью, покасательный, так что вполне мог плыть, держась за лодку рукой. — Вы двое тоже в лодку, прикрывать с ч и т а м и Эльмеру. Ну, а ты прикрываешь всех нас из лука, чтобы нас, в свою очередь, п о ч ё м зря не постреляли. — Как Чапаевых! — с горькой иронией усмехнулся он. К счастью, на них в угаре погони савиры особого внимания не обратили, даже не стреляли. Так и добрались до галеры, усталые и опустошенные неудачей, хотя удача была так близка.